Глава двадцать восьмая Матюш Ардо «В чем обвиняют этого господина?» Фюргерс отвел от Матюша свои странные фиолетовые глаза. «В подлом убийстве Эрла, милорд!» — ответил господин Медведей. Железные чешульки на его бронированной руке тонко лязгнули. «Сарыка де Берна!» Сын ярловещих холмов задумался. Черты его лица оставались спокойными, и было невозможно понять, о чем он размышляет. Такими невозмутимыми и пустоглазами изображали рыцарей в фолиантах о деяниях первых урмантингов в эпохах, предшествующих железным войнам. Вы можете ответить, мне, сударь, что позабыл отряд ваших разбойничающих соотечественников в Северо-Западном крае? наконец, спросил Фюргард. Нет, не могу. Рад, что имею возможность со всей искренностью ответить на ваш вопрос, милорд, потому что не имею никакого представления, о чем вы говорите, сказал матюш. Он постарался, чтобы в его голосе не прозвучал сарказм. Кто его знает, как рыцарь с таким скучным и красивым лицом относится к иронии. К своему стыду вынужден признать, что я даже не знаю, где это место находится. Видите ли, милорд, в последнее время мое перемещение происходит исключительно из одной темницы в другую. Так что я немного выпал из происходящих событий. Перед ним поставили тарелку с боком жареной утки. «О, благодарю вас, офицер!» Казал матюш, с видимым удовольствием впился зубами в жирный кусок. На него напала странная веселость. Хотелось говорить витиевато и шутливо. Возможно, виной тому была сдержанная манера Фюргарта. Отчего-то хотелось увидеть на его лице хоть какую-нибудь живую эмоцию. Я не обещал вам, что буду вести себя смирно, но я вовсе не собирался отказываться от еды и доброго вина. Любого вина, если вам будет угодно. Я вполне отдаю себе отчет, что это неблагодатный край. Пусть это будет даже местный Эль, но горячий жир требует, чтобы его обильно заливали влагой. Бернский офицер жестом отправил мальчишку полового за вином. «Кажется, вы бежали из веселой башни вместе с Кадди Берном», — спросил Фюргорст. Выражение его лица почти не менялось. Что за человек удивлялся Арду? Пожалуй, ему даже нравилась эта странность рыцаря. «О, так вы знаете об этом?» «Не правда ли, как легко считать меня виновным в убийстве медведя, которого, в свою очередь, обвиняли в убийстве моего брата?» Сказал Арду и, забывшись, попытался сложить руки на груди. Натянувшаяся цепь ему этого не позволила. «Можете себе представить, как просто было бы мне все это состряпать? Всего-то лишь и трудов, что попасть в заточение в ту же темницу, что и Берн, а затем бежать вместе. Я знал их обоих. Капитана Ишти Сонитра и Кади Берна», — сказал Фюргард. — Вот как? Некоторое время я провел на королевском холме. — Да, ведь ваша сестра — королева Альда, — протянул понимающий Арду. — Весьма умная и интересная женщина. Я вижу, что с вами обходится достойно, несмотря на тяжесть предъявленного вам обвинения. Теперь, сударь, я вынужден оставить вас, — вдруг заявил Фюргард и кивнул медведям. — Спешная необходимость. Надеюсь, что в вашем деле разберутся. — Желаю вам этого, сударь. — Обязательно так и будет. Доброжелательно ответил Матюш. Утка была чудесная, с хрустящей корочкой, политая чем-то с кислинкой. Король мудр! Фюргольд остановился и с непонятным выражением посмотрел на него и медвежьего офицера. «Ай, дук его побери! Что за взгляд?» Так смотрел на него медведь-тюремщик в первом уступе. Арбалетный болт, сразивший Кади, так и оставался в его теле. Когда они крепили своего друга к лошади, когда переправляли через сестру, и когда их остановил конный разъезд на Медвежьем берегу. Ответ Арда, что они везут мертвого медведя, и торчащие из его тела смертоносное жало произвели сильные впечатления на патруль. Безус усы нет, смотрел на лошадь, везущую страшный груз с оторопью. Он спускался вниз по склону, из-под копыт его лошади осыпался оранжевый песок, а в глазах появлялось выражение недоверчивого узнавания. Брови его поднялись, и все лицо молодого воина исказилось. Он подъехал к мертвому медведю, и, низко наклонившись, заглянул в лицо Кади Берна. — Мертвее мертвого. Можешь быть уверен, — машинально сказал Арду, и тут же от жгучего стыда прикусил губу. Проклятый язык! Юнец в ярости вскинул голову. Он нашел, на кого обрушить свой гнев. Его глаза наткнулись на золотую застежку плаща. — Ты, проклятый долгоносый савнетр, ты поплатишься за свое злодеяние! — скричал он, выхватывая меч из ножен. — Остановись, Ревальд! — крикнул сверху второй всадник из патруля. Он направил свою лошадь на перевес, не позволяя молодому медведю немедленно напасть на матюши. — Уйди, сэр Богорд, это Кади! Он мертв! Они убили кузена Кади! По пляжу к ним скакал Симус. Нежно-зеленое сюрко поверх блестящей кирасы. Настоящий сквайр, готовый пролить за своего хозяина чужую кровь, или даже свою. Никак не заподозришь в нем сына кожевника из вехта. В руке у него был наготове обнаженный меч. Ах, как же неловко все происходило! «Эрл Кади, ты уверен?» «Подожди, Ревальд!» Офицер выхватил свой меч и повернул коня под правую руку навстречу Матюшу. Арду тоже потянулся к Эфесу. «Приказываю вам, сударь, сложить оружие!» — крикнул старший медведь. «С какой стати?» — ответил Арду. «Не мы убили его!» «Вы на земле, Бернов!» «Бросьте оружие, или будете атакованы!» Рядом осадил лошадь-оруженосец Матиуша, прикрывая левый бок своего господина. Он успел нацепить на плечо щит. Юный медведь вскинул вверх свое оружие, целясь в выржи. «Сейчас начнется схватка. Этого нельзя было допустить!» «Это ошибка!» — крикнул Арду. «Стой, Симус!» Матиуш двумя руками поднял перед собой меч. «Вот мой клинок. Я не хочу его использовать, но и отдавать я его не намерен!» «Он останется у меня!» На взгорке показался внушительный отряд конных воинов. Впереди ехал седовородый рыцарь. Над его конусовидным шлемом пучком торчал черный султан. «Ну вот! Что за чушь! Зачем он вообще потянулся за оружием? Теперь это будет выглядеть, словно он испугался численного преимущества». Превозмогая себя, мать уж со щелкающим звуком загнал клинок в ножны. Симус последовал его примеру. «Так-то лучше!» Пророкотал рыцарь, которого его молодой спутник называл богардом. Сверху торопливо спускались всадники в круглых меховых шапках. Они окружили маленький отряд Ардо, блокируя всякую возможность направить лошадей в реку. Оставался только путь наверх, откуда смотрел угрюмый предводитель с султаном. Кто-то потянул за поводье лошадь с телом несчастного кади, Жеребец Матиуша дернул головой, когда рука чужого воина жестко схватила его по узцы. Ардо принудил себя бросить поводья и скрестил руки на груди. В окружении целого отряда враждебно настроенных медведей их сопроводили на речную заставу. Она находилась совсем недалеко. Въезжая в острог через распахнутые деревянные ворота, мать уж увидел на противоположном берегу скальную полку, на которой синели развалины старой твердыни. В той вылазке против красных раков смертельно ранили красно-черного рыцаря Раймонда Сигаса. Он стал первой и самой болезненной потерей в сражениях за деревеньку рисоедов, поклоняющихся многоногому червю. Значит, бернские воины видели тот пожар, который они устроили, сжигая разбойничьи логово. Пришла в голову Арду приятная мысль. Это должно было быть великолепное зрелище. Ему тут же захотелось спросить об этом у одного из медведей, но, наткнувшись на неприязненный взгляд, он осёкся. Арду сначала надеялся, что все недоразумения разрешатся прямо на месте. Он ещё не знал, что будет говорить, как объяснять смерть Кади, но он не беспокоился. Ему нечего было скрывать, и медведи, несомненно, должны были это увидеть. Как же иначе? Но с ним просто никто не стал разговаривать. Седобородый воевода уехал вперед с молодым дозорным, с тем юнцом, который оказался кузеном Кади. Это был дурной знак. Как только ворота закрылись, их немедленно разоружили, и теперь не было никакой возможности этому воспротивиться. Мать уж видел, что все востроги взвинчены и только и ищут повод пустить сталь в дело. Так что выходило, что приставленные к ним люди с насупленными лицами скорее не стерегли их, а охраняли. Возможно, у Кади на этой заставе еще были родственники или добрые друзья. Юный медведь Реваль скоро вернулся. Он бросал весьма воинственные взгляды на пленников и крутился неподалеку, пока начальник Сердито не прогнал его прочь. Наверное, воеводы имели серьезное опасение, что в конце концов кто-нибудь из ретивых медведей все же доберется до его трофея и поэтому пленники задержались в засечной крепости совсем недолго. В скором времени седобородый рыцарь с черным султаном отдал необходимые распоряжения, и ворота заставы распахнулись, выпуская на дорогу снаряженный обоз. Арду и Иржи спешно отправляли в первый уступ. Впереди на отдельной подводе везли омытое и облаченные в доспехи тело Кади Берна. Он был старшим сыном ярла Рейна и, значит, эрлом всех медведей. По своему статусу Кади даже мертвый занимал главенствующее положение в процессе. Рядом с телом Эрла, на бледном золоте соломы лежали его шлем, меч, вынутый из ножен, и страшная стрела, которая его поразила. Три дюжины всадников сопровождали его скорбное движение домой. Двое воинов по обеим сторонам от повозки склоняли над Кади, развернутые знамена медведей. Матюша и его оруженосцы Иржи определили в конце колонны, хотя они были разоружены, на протяжении всего пути их руки оставались несвязанными, и ехали пленники на своих лошадях. Дорога шла по высокому бечевнику, вдоль сестры, реки, разделяющей овечьей холмы, а значит, владение Бернов и королевскую марку. На своем пути процессия миновала несколько небольших селений. Они нигде не останавливались, но в каждой деревне к колонне присоединялись все новые всадники. Обычно это были однодворцы, одетые в незамысловатые доспехи, состоящие из вареной некрашенной кожи. Они приближались к голове процессии и издалека вглядывались в лицо убитого Берна и молча занимали свое место рядом или позади. Реже встречались воины побогаче, в железе, на породистых тонкокосных конях. Проезжая небольшую долину, по которой к сестре спешила маленькая речушка, они повстречали пожилого сквайра, облаченного в древнюю кирасу, которую, наверное, носило не одно поколение его клана. В торжественной молчаливой скорби он ожидал приближения процессии возле каменного моста. Ветер играл с седыми прядями старческой головы. На худой шее, торчащий из доспехов, двигался острый кадык. На дальнем холме за его плечами виднелась приземистая башня с лоскутком флага. Сквайру ассистировали двое мальчиков-близнецов. Один из них гордо держал турнирный шлем жабья голова своего господина. Видно вести о последнем путешествии Кади Берна. Бежали далеко впереди, и люди спускались к дороге и часами ждали, когда по их земле провезут Эрла. Этот старик позднее подъехал к Матюшу. Несколько долгих минут он сопровождал их с Симусом, внимательно рассматривая. Арду очень хотелось крикнуть ему, что он не причастен к смерти их орла, что они стали с Кади под конец хорошими приятелями, и он тоже горько скорбит о его утрате. Но он знал, что это будет выглядеть пустыми оправданиями. Ночевала процессия там, где ее застигали сумерки, часто в чистом поле или на краю дороги. К стенам твердыни они подъехали через четыре дня в окружении не менее сотни всадников. Они миновали мост на сухим рвом, поднятые ворота в сторожевой башне, и оказались в сердце детенца. Здесь, в глухом дворе между двумя слепыми стенами, Ардо и Симуса разделили. Через короткое время Матюш оказался в одиночестве, в камере с дверью из железных прутьев. Ему оставалось только горько удивляться своему странному уделу вновь и вновь попадать в заточение. Под потолком его обиталища имелось отверстие, через которое мог поступать скудный дневной свет. Так мать уж узнал, что прошло три дня и три ночи, прежде чем в камеру привели его оруженосца. До этого он видел только руку тюремщика, просовывающего через прутье миску с кукурузной кашей. Опять никто не спешил услышать из его уст, что же случилось с Кади Берном. Зато Симус поведал своему хозяину, что его-то самого уже допрашивали дважды. Причем последний раз буквально перед помещением в темницу к Матюшу. А перед этим он обитал в каком-то осторожном дворе, где еще было довольно всякого люда. Там он, конечно, держал язык за зубами. Боялся, что могут прибить, если узнают, за что его схватили и держат. Зато сам внимательно слушал все разговоры. Их он теперь и пересказывал своему господину. Говорили, что южные и восточные уделы медвежьих земель подвергаются нападениям черных всадников, что есть верные сведения, будто это коварные вылазки единорогов, хотя они и не являют своих знамен и не вступают в открытые схватки. Все делается подлыми наскоками на усадьбы однодворцев и отдаленные феоды, неспособные поднять и дюжину воинов. Говорили также, что ходу дальше на юг нет, дорога на Крево перерезана самими дикобразами. Здесь явно пахнет изменой. Лорд Руфин ходит под рыжими хонгами, а они всегда смотрели на сторону. Не может быть, чтоб сонетры попали на границы медведей без их попустительства. Еще говорили, что в медвежьей земле большое горе. Погиб старший сын Ярла Рейна. Вчера его с большими почестями хранили в Кургане. Было убито двенадцать лошадей. Их кровь смешали с землей, в которой нашел свою вечную берлогу сын главного медведя. На погребение съехалось много родственников и вассалов-бернов. «Говорят, господин», — шептал Симус, — «что его злодейские убили сонитры. А сначала хотели казнить его в Эденсиорте. Но он оттуда сбежал, сломав замки и раскидав стражников. Его преследовали через пустоши и дикие земли, но никто не мог одолеть его в открытом бою, даже если на него выходила сразу дюжина сонитров. Он достиг берега сестры» и когда он переплывал реку, его подло подстрелили из заколдованного арбалета черной стрелой. Мать уж был рад, что его одиночество было нарушено, но своего оруженосца он выслушал молча, воздерживаясь от любых необдуманных реплик. Для него было очевидно, что началась какая-то нехорошая возня вокруг него. Симуса привели не вдруг. Кто-то надеялся, что они разговариваются и обвинят себя сами. Если правда, что отец отправил разведчиков в овечьи холмы, у медведей есть причины увериться в их виновности. Может, они и не хотят выяснять правду. Матюш дождался, когда Симус вывалил на него все слухи и осторожно спросил, что у него узнавали на допросе и пытали ли. «И пальцем не тронули», — отвечал оруженосец. «А узнавали, откуда я и как попал к вам в услужение? Ну, спрашивали, где ваш арбалет. Я поклялся, что вы благородный рыцарь и никогда подлое оружие уруктаев не видел в ваших руках». Тут один замахнулся на меня кулаком и крикнул, чтобы я быстро во всем сознавался. Но старший строго запретил ему меня трогать. Меня все-таки держат за сына Сквайра. Потом сразу привели сюда. Больше мать уж к этой теме не возвращался. На следующий день оруженосца из камеры Ардо увели. Вот тогда пришел этот тюремщик со странным взглядом. Это был крепкий осанистый мужчина с плечами воина. Только одет он был в особую коричневую мантию. Верхняя накидка с обрезом, квадратными зубцами указывала на его профессиональную гильдию. В остальном никак нельзя было заподозрить в нем служителя застенков. Капюшон на голове не прятал открытого лица с четкими и правильными чертами. Усы и борода были короткие и ухоженные. Он появился во время, когда должны были принести ужин. Его и принесли. Прежний тюремщик в такой же одежде равнодушно поставил миску, звякнув ее о камни. Забрал старую и исчез. А этот остался. Он приблизился к прутьям решетки и остановил свой взгляд на Арду. Никто еще не смотрел на Матюша такими глазами. Нельзя было сказать, что этот взгляд ничего не отображает. Что-то в нем определенно было, но это было выражение лица, недоступное для понимания Матюши. Тюремщик ничего не спрашивал, ничего не говорил. Он только молчал и смотрел в лицо пленника. Прошло, наверное, минут пятнадцать, а может и целый час. Он переступил с ноги на ногу и положил руку на один из прутьев. При этом он все так же смотрел в лицо Арду. Мать уж поначалу никак не отреагировал на появление странного служителя, а потом это уже ему казалось неуместным спрашивать, что это его так рассматривают. Отчего-то в этом виделось проявление слабости. Затем он уже нарочито не стал обращать на тюремщика внимания. Арду хотел оставаться внешне спокойным, холодным, с беспристрастным или, может быть, насмешливым лицом, но чувствовал, что это ему не очень удается. Тогда он стал искать какую-нибудь удачную фразу, чтобы, наконец, нарушить болезненное молчание. Мысли разбегались. Он то смотрел в ответ, то отводил глаза. Когда мать уж уже был совсем готов с раздражением произнести колкость, вдруг обнаружил, что странный тюремщик исчез. Этой же ночью он проснулся посреди своего извечного кошмара про мальчика в паутине. Все было так же, как всегда. Та же тропа, тот же комель упавшего дерева, и то же тоскливое чувство в груди, когда он смотрел в глаза жертвы. Только в этот раз во сне он увидел, что у ребенка торчит из шеи тяжелая стрела. Потом вдруг оказалось, что это не арбалетный болт, а блестящие жвала паука. Тварь подкралась сзади и с хрустом всадила их в тело ребенка. Мать уже захрипел, дернулся и поднялся на локтях. Камера была освещена одиноким огоньком. Долгие секунды он пытался понять, где он. Опять в темнице. Он ведь попал в железный лес после узких земель. «При чем здесь железный лес?» «Про паука — это же сон!» «Это и не веселая башня!» «Там он был с Кади, а теперь он мертв!» В неверном свете Ардо увидел силуэт возле прутьев и отшатнулся к влажной стене. Это казалось каким-то продолжением кошмара. Но это был не сон. Трещал фитиль в плошке с маслом и стоял возле решетки вчерашний молчаливый тюремщик. Мать уж окончательно проснулся. Сумасшедше стучалось сердце в грудной клетке. «Что ты? Зачем ты здесь?» прохрипела Арду. В горло словно насыпали толченого стекла. Тюремщик отстранился от прутьев, поднял с пола плошку с огнем и все так же молча ушел в темноту коридора. На следующий день за заматевшим пришли. Его сначала долго вели по полутемным коридорам, затем вывели на свет, и он болезненно прикрыл глаза. Некоторое время шел слепую, Затем обнаружил, что его теперь сопровождают не тюремщики, а стражники. Они были в круглых шапках и мягких бобровых угах, с медвежьими пастями на сюрко и солибардами в руках. Опять потянулись длинные коридоры, теперь с прорезями бойниц. Наконец, перед ними открылись тяжелые двери и его ввели в большой круглый зал. Помещение было набито битком. Со всех сторон на Арду смотрели люди, их было много, и ему было по-настоящему не по себе. Он не помнил другого такого положения в своей жизни, когда он был бы объектом такого всеобщего недоброжелательного внимания. Матюша поставили в самый центр помещения. Под его ногами располагался круг с все той же разинутой в реве мордой бурого медведя. «Снимите с него оковы!» прозвучал голос, и с рук пленника сняли цепи. Ардо повернул голову, ища, откуда прозвучал этот повелительный голос. Но это было не так просто. Люди были со всех сторон. Они сидели в креслах и на каменных скамьях вдоль стен. Скамьи поднимались рядами, один за другим, как в театре. Так что там, где находились разодетые в шелка и меха торсы и головы одних зрителей, виднелись облаченные в софьян ступни других. За спиной у матюша вокруг дверей, через которую его вели, расположились люди попроще, сплошь в военных доспехах. Стояли группами и поодиночке, и все смотрели на него. Столько разных гербов, не только медвежьи. Горящая башня, рука с золотой подковой, скрещенные стрелы, голое дерево — все чужие и незнакомые. Над гербами и доспехами, над бобровыми и жестяными воротниками блестели десятки глаз. В одних было презрение, в других — злоба или равнодушие, в каких-то азарт и предвкушении, как будто на него делали ставки, но все они были недоброжелательны к нему. Возле одной из стен мать уж видел приподнятую трибуну. Там сидели трое старцев на одной скамье, покрытой медвежьей шкурой. «Назови себя!» — прозвучал опять голос. Нет, приказ исходил не от этих пожилых мужей. Стражник рядом с Ардо толкнул его в плечо и заставил повернуться правее, туда, где на полу лежала каменная плита коричневого песчаника, а на ней находился деревянный стул с высокой спинкой. Наверху была вырезана рычащая медвежья пасть, клыки выкрашены красной краской. В кресле сидел человек, похожий на Кади, словно его постаревший брат близнец. Над его глазами поднимались кустистые брови. Буйная растительность на щеках тронута сединой. Я лорд Хеспинский. Мне кто-нибудь объяснит, по какому праву меня схватили и удерживают. Почему меня привели на это собрание вопреки моей воле, и с кем я говорю? Неловкость положения подталкивала мать уши, к дерзости, как всегда, это с ним бывало. Лицо мужа на троне налилось багровым цветом. Он поднял руку, останавливая выступившего вперед глашатая, разодетого в пестрые одежды. «Перед тобой Рейн Берн, наглый сонитр. Я ярл первого уступа и лорд всех медведей. Ты на моей земле, и здесь судят преступников законов Бернов, если они на свою беду умудрились избежать мечей наших воинов. Разве кто-нибудь доказал мою виновность в каком-нибудь преступлении? Или быть сонитром уже преступление? преступление?» С тех пор, как единороги, надев черные плащи, стали нападать и жечь селение медведей. Ярл повернул голову в сторону старцев. — Я не желаю больше говорить с этим бастардом. Он твой великий орепак. Пусть никто не упрекнет медведя, что он руководствовался с яростью, а не правосудием. Только что мать уж уговаривал себя быть умнее и не задержаться с правителем медведей. Но последняя фраза Ярла опять заставила его набычиться. Он даже отставил в сторону ногу и положил руку на бок, на место отсутствующего меча. «Лорд Хеспинский, верите ли вы в каких-либо богов?» — Прозвучал старческий голос. В этот раз он знал, что нужно повернуться к скамье на возвышении, но ограничился только поворотом головы. Несколько секунд Матюш решал, стоит ли вовсе отвечать на этот вопрос. Он подозревал в нем какой-нибудь подвох. Арду не помнил, чему поклоняются медведи. Может быть, устраивают хороводы вокруг деревянного тотема, Припишут что-нибудь?» Но любопытство пересилило. «Пожалуй, порой я допускаю существование непознаваемого творца», — соизволил ответить он. «Мы пытаемся привести вас к присяге, молодой человек», — сказал старец по левую руку от председательствующего. Его лысую голову покрывали пигментные пятна так, что она очень убедительно напоминала несоразмерные перепеленное яйцо. «Можете вы перед лицом непознаваемого поднять руку и поклясться, что из ваших уст не изойдет ни одного слова лжи?» Матюш не отвечал. «Вы выбрали неверный путь, молодой человек!» Вздохнул судья в центре. Его глаза смотрели на рыцаря перед собой даже с сожалением. «Вы обвиняетесь в убийстве нашего Эрла!» — В страшном преступлении, которое карается очень жестоко, лорд Хеспинский, очень жестоко. Смерть может показаться вам избавлением. Тут он приподнял сухие руки и звонко ударил ладоши два раза. — Пригласите в зал мейстера наказаний! В зале появился давешний тюремщик с фигурой воина. Он встал рядом с ушем, не глядя на него. Ардо почему-то тоже не смел повернуть его в сторону голову. — Я здесь, мудрейший, — произнес мейстер. — Нашел ли ты наказание для этого человека, которое соответствовало бы мере той вины, в которой его обвиняют? — Да, мудрейший. — Ну да, ну да, — покивал старик. Выглядело это так, словно он на мгновение выпал из происходящего и теперь собирает по крохам сознание, вспоминая, где он и что здесь происходит. — Так что же это? — Его следует отдать в лапы лесного скакуна. У Матюши закружилась голова. Он собрал все свои силы, чтобы на глазах у всех не грохнуться в обморок. Перед глазами плавали зеленые круги, и во рту появился вкус крови. Он неосторожно прокусил себе нижнюю губу. В зале стоял легкий гул. Собравшиеся обсуждали с соседями экзотичное наказание, уготованное Сонетру. Кто-то одиноко хлопнул пару раз в ладоши. «Благодарю тебя, мейстер!» Судья перевел глаза на Матюша. Он, несомненно, видел по лицу подсудимого, что мастер наказания искусно исполнил свое дело. «Вот, лорд Хеспинский, что вас ждет, если вы не сможете доказать свою невиновность. И вашу услугу, сына кожевника из Вехта. Его участь отныне связана с вашей. Нам придется потрудиться, обеспечивая эту вашу встречу с членистоногим чудовищем. Но мы справимся, уверяю вас». «По какому праву меня судят этим судом?» — спросил Матюш. Он старался смотреть прямо в глаза старику в центре. За двумя другими судьями светились серебром оконные проемы, так напоминающие сейчас смертельную паутину. «Ты стоишь на земле, Бернов!» «Берны схватили меня. Берны обвиняют меня в убийстве Берна и судят судом Бернов в присутствии повелителя Бернов». Чего я могу ждать еще от этого теплого междусобойчика, как немучительной смерти? Я требую правосудия. Ты получишь его прямо сейчас. Один из воинов, стоящих возле стены, выступил вперед. Рука его вытягивала треугольный клинок. Арда подождал, пока горячего сумасброда не остановили и не заставили вложить кинжал в ножны. — Я могу продолжить? Или Берна слушает только свои речи? — Говори, Сонетр. Согласно покашлял главный старик. «Вы сами называете меня Сонетром, хотя я мать Шардо. Благодатный край моего отца, лорда Стевариуса Сонетра, находится под рукой короля. Как и земли медведей, и все земли вашего сеньора, ярла Деррика. Пусть в ваших глазах я только бастард, но я дворянин, рыцарь и свободный человек. Я вассал только своему отцу и королю. Меня обвиняют в убийстве другого свободного человека». «Я вправе требовать королевского правосудия! Пусть меня судит сам король!» Последние слова ему пришлось почти кричать. В зале поднялся шум. Ардо обвел всех ненавидящих его людей гордым взглядом. Если бы под ним было бы кресло, он с этим выражением опустился бы в него, или еще лучше упал. А так он только церемонно развел руки и склонил голову. Медведи не успокаивались. Были даже такие, которые кричали друг на друга, Ардо знал, что в любом собрании найдутся горячие ревнители рыцарского статута. Молча сидел только Ярл Рейн. Он крепко держался руками за резные подлокотники своего кресла, грозя отломать ревущие головы медведей, венчающих их. Судьи Ариапага наклонились к старику в центре. Тот слушал их, соединив пальцы сухоньких ладоней домиком. — Вы не можете отказать мне в моем исконном праве! Сказал Ардо, возвышая голос над общим гулом в сторону судей. Он сложил руки на груди и усмехнулся, но ему было не до смеха. Он чувствовал, как быстро бьется сердце под скрещенными руками: неужели в самом деле это может сработать? Пусть потом в один его обвинят сразу в двух преступлениях: убийстве собственного брата капитана Королевской гвардии и Эрла Бернов, да заодно еще и в бегство из-под стражи. Это будет не скоро и потом он ничего не совершал, ну, кроме побега. Главное сейчас вырваться из этой паутины до процесса. Если начнется судебное разбирательство, он почти наверняка окажется в лапах скакуна. Его опять замутило. — Ариапах решил! — разгласил старик в центре. Глаза его слезились, он бросил быстрый взгляд в сторону своего ярла. — Тихо все! Уважайте высокий суд! — Слушайте! — Лорд Хеспинский, рыцарь Железного леса, известный также как Матчу Шарду, в связи с тяжестью предъявленного ему обвинения и ожидающего в этом случае наказания, будет передан в руки королевского правосудия по его собственному требованию и как велит хартия дворянских вольностей». Последние слова судьи покрыл уже совсем невообразимый шум. Вельможи и рыцари кричали и стучали руками и ногами по скамьям и полу. Матюш увидел, как повскакали со своих мест все в зале, и как тяжело поднялся в своем кресле Ярл. — Сейчас уведите подсудимого! — велел старик-судья несколько поспешно. Что дальше происходило в Орёпаге, Матюшу не довелось узреть. Но он и сам был не прочь поскорее покинуть ревущий зал. Он только горячо надеялся, что Ярл Рейнберн все же соизволит выпустить свою добычу из когтей. Так что же этот фюргард смотрит на него с тем же выражением, с которым смотрел в первом уступе тот медвежий тюремщик, который оказался мейстером наказаний? Так вы думаете, что вас везут в один Одинсиорт? Таково было решение медвежьего суда, Ариапага. Я потребовал право на королевское правосудие. Неужели медведи... Куда же мы в таком случае едем? Офицер засмеялся, глядя на него. Засмеялись и его ратники. Мать уж смотрела на них, не понимая. «Это гусиный лес», — серьезно сказал рыцарь с фиолетовыми глазами. «Вы направляетесь на восток, по дороге к Капертауму. Он потребовал королевского правосудия», — сказал офицер. «Но Берны не признают больше над собой власти короля Вильгельта. Мы присягнули королю Элендорта Дерику. Дерик наш король». «Слава королю Дерику!» — закричали за соседними столами. Мать уж был поражен, но краем глаза все же отметил что-то похожее на удивление в лице Фюргарта. В его случае это выразилось едва заметном поднятии бровей. «Значит, меня везут в Капертаун», — подумал Ардо, глядя, как Фюргарт крутанулся на пятках и направился прочь. Он потянул к себе кубок и осушил его. По всему получалось, что положение его нисколько не улучшилось. Берны — вассалы Фюргартов, и самые преданные из них. «Прияные как говорил его отец. Он прибудет в Капертаум с отвратительной репутацией. И он устроил себе эту репутацию сам. Остается только одно — побег. Это не казалось таким уж простым делом. Незамедлительно после того, как он разделался с уткой, его опять заковали в колодки. Фюргарт с фиолетовыми глазами уехал, а теперь к выходу потянули и его. Стражники-медведи весело переговаривались, Оказывается, они всю дорогу ехали в предвкушении того момента, когда сонитр наконец узнает, королевское правосудие какого короля его ждет. Удивительное терпение для тупых медвежьих ратников. Впрочем, возможно, им было строго запрещено самолично извещать преступника. Руки Арду связали, но мешок больше на голову не надевали. Хоть в этом было улучшение положения. Никто больше не таился. Ни к чему. Игры кончились. До Капертаума оставалось 4 или 5 дней пути. Они выехали на дорогу. В этот раз его посадили на пристяжную лошадь, а не в телегу к Симусу. Мать уж с удовольствием вертел головой по сторонам. Последние дни путешествия с вонючей тряпкой на голове просто выводили из себя. Они пересекли открытое место, на котором стоял трактир. Въехали в лес, называемый Гусиным. Дорога шла по извилистой линии то поднимаясь вверх, то вновь опускаясь вниз. Внизу между холмами лежали неприметные камышовые озерца. При приближении всадников с их глади поднимались гусиные стаи. Затем дорога пошла ровнее, места стали выше, деревья разбежались подальше от путников, пошли зеленые травы и вересковые заросли. День оборачивался тихим безветренным вечером. Мать уж стал клевать носом. Когда воин разбудил его, сунув в руки кусок лепешки и козьего сыра, Они как раз проехали поворот на старую дорогу к Лихорду. Об этом сообщал заросший плющом указатель. Лорд Хеспинский принялся огрызть засохший в камень сыр и услышал, как ратники-медведи говорят об отряде, движущемся им навстречу по королевской дороге. Еще было не видно, что это за люди, но уже было понятно, что это не купеческий обоз. В нем угадывались силуэты всадников. Ардо тоже стал сматриваться. Любая задержка в дороге, любое событие могли создать ситуацию, в которую он рискнул бы попытаться сбежать. Пусть это земли Бернов, Лихордов или уже даже сами владения самих Фюргартов, он попробует. Отряд садников тем временем был уже значительно ближе, и в нем определенно угадывались воины. Потом стало видно, что они ехали, развернув знамя, а значит, ехали не таясь. Знамя было светлое, двух- или трехцветное. Ветерок дул слабый и едва шевелил его полотнище. Ардо перебирал в руме варианты и все никак не находил подходящий. Хотя он знал далеко не все малые дома овечьих холмов. Или теперь следовало говорить Элендорта? «Господин — Господин! — окликнул его с подводы Симус негромко. — Господин, это... — Сонетры! — сдавленно проговорил бернский ратник. И тут же и Ардо увидел, что знамя было двухцветное, желто-белое с белоснежным, вставшим на добы единорогом. Такое с детства привычное, с вычурными завитушками гривы и хвоста вокруг фигуры животного, святым золотым рогом, такое знакомое и такое совершенно нежданное здесь. Что это было? Посольство? Или как здесь оказался такой значительный отряд всадников Благодатного края? Сколько их? 20-30 всадников? Нет, значительно больше, полсотни или сотня? В сторону холмов от дороги заклубился шлейф пыли, когда колонна стала разворачиваться крылом. Офицер Медведей подскакал к матеушу. На ходу он приказал своему отряду съехать на обочину и приготовиться к возможному бою. В руках ратника, едущего по правую сторону, Матюш увидел уже знакомый мешок, который надевали ему на голову. — Клянитесь! — Нет! — быстро ответил Арду. — Тогда заклинаю вас, молчите! Не произносите ни звука! Ради вашей собственной жизни! «Если будет крайность, я буду вынужден сам убить вас!» Мать уж отпрянул в сторону, насколько это позволили связанные и пристегнутые к седлу руки. Постарался хоть на миг помешать воину и еще немного оттянуть темноту неведения. Он получил жесткий тычок в ребра, согнулся, перетерпевая боль, и сразу лишился зрения. Мешок был без церемоний водружен на место. Арду весь обратился вслух. Через некоторое время он услышал приближающийся топот множества лошадиных ног по твердой поверхности дороги и мягкому ковру травы. Значит, отряд разделился, и к ним скакали сразу с нескольких сторон. Или он был так велик, что просто в один миг поглотил в обоз медведей? Затем послышались возгласы. Мать уж крутил головой. Кто-то потребовал сложить оружие и сдаться на милость лорда Чеккера. Сразу после этого раздались такие знакомые звуки скоротечного конного боя. Железо звенело со всех сторон. Кто-то застонал, что-то упало глухо на землю. Раздался хруст, свист быстро движущихся предметов в воздухе, ржание лошадей. Его лошадь горцевала на месте. Он надеялся, что всем атакующим очень хорошо видно, что на нем путы и оковы, что он пленник, а не воин. Каждую секунду он ждал обещанного разящего удара от медведей. Наконец, чья-то рука стянулась с его головы мешок. Он увидел усатого воина с красным пылающим лицом, отъезжающего в сторону, все так же держащего грубую ткань. Вокруг были десятки воинов, конные всадники, все в желто-белых сюрко, с продольными гребнями на шлемах и открытых касках, напоминающих плавники дельфинов, которых так часто можно было увидеть возле берегов Благодатного моря. Кардо вплотную подъехал молодой офицер с красным драконом на плече, всматриваясь в его лицо, одежду. Уроженец гордого дома, Неф, увидел на его плече золотую фигурку единорога и открыл рот в улыбке навстречу улыбке матюши. «Кто вы, сударь?» — спросил он. «Мать его Шардо!» Улыбка сменилась удивлением. «Лорд Хеспинский, вы живы?» Отряд Бернов был совершенно разгромлен. Офицер убит. С него отцепили его железную руку и передавали друг другу, как забавный трофей. Если он намеревался не отдать своего пленника живым в руки сонетров, то не успел этого сделать. Не помог и хитроумный доспех. «Сила солому ломит!» Теперь рябой копрался, скачив с коня, изгибался и тужился под гогот солдат, показывая, как мертвый медведь подтирался при помощи своей железной руки. Залитые кровью чешуйки на доспехе издавали лишь слабый шелестящий звук. Были мертвы и остальные ратники медведей. Не было даже раненых. Из всего обоза в живых остались Матиуш и Симус Иржи. Ординарец был испуган, но колодки на руках послужили ему охранной грамотой от атакующих кавалеристов. Арду поторопился поручиться перед офицером за своего оруженосца. Пока его вызволяли из оков, подъехал командир отряда. Это был сам сэр Горислав Чекер. Рыцарь Ордена Железного Леса и знаменосец самого Стивариуса Сонетра. Старый и опытный служака. Мать уж знал его лично. Его сопровождала значительная свита из ординарцев, оруженосцев и офицеров. Один из них вез боевой прапор Сонетров. Сэр Чекер тоже выразил удивление тем, что видит перед собой живого лорда Хеспинского. Слухи утверждали, что он был убит в далеком захолустье в пьяной драке. «Но объясните мне, дорогой сэр Горислав!» — воскликнул Арду. «Что происходит?» «Я, конечно, нисколько не возражаю тому, что меня освободили из лап медведей, и безмерно рад видеть вас лично. Но что вы здесь делаете?» «Еще в плену у бернов я слышал, что наши отряды тревожат их поселение». «По всей видимости, именно исходя из этого они сделали вывод, что я виновен в смерти их Эрла». «Это война», — строго сказал сэр Чекер. «Война? Но в чем ее причина?» «Разве вы не были в Эдин Сиорте, когда был подло убит ваш брат сэр Ишти?» «Вот как!» — произнес Матюш. «Значит, отец нашел истоки заговора, и они указали ему на фюргартов. «Вам надлежит отправиться к нему, милорд». Я двигаюсь на запад, чтобы взять под контроль подходы к щавелевой гате. Ожидается, что по старой дороге от Лихорда движется войско сэра Баргенди, усиленные ратниками неисторов. По всем расчетам, они уже заставили лихордийцев капитулировать. Наш господин на это рассчитывает. Ратники Баргенди идут для охвата первого уступа с востока. Поэтому я смогу дать вам в сопровождении вполне достойный отряд. Но где находится мой отец? Матюш подивился значительности происходящих событий. Мурашки побежали у него по спине. «Последнюю птицу я от него получил с кедрового ручья. Он направлял свое войско от осажденного Лихорда на Копертаум. Думаю, что вам следует идти ему навстречу. Значит, на восток по королевской дороге. До самого Пархима там нет сколь-нибудь значительных укрепленных поселений», отвечал ему сэр Чекер. Их отряд объехал Пархим по большой дуге. До города, в который так мечтал попасть Казимир Коч, по словам офицера, был еще день пути. Они съехали с хорошо натоптанной и накатанной новой дороги. Дальше пришлось пробираться по дремучему лесу, с одной звериной тропы на другую. Офицер, который возглавлял приданный мать ушу в сопровождении отряд, объяснил, что статус нового города не вполне очевиден. Разведчики докладывали, что воссалитет Пархима от фюргартов ничем не подтвержден. По приказу Ярла категорически возбранялось вступать с новыми людьми в конфликт. До поры следовало вовсе избегать с ними какого-либо взаимодействия. Они объезжали новые земли еще целых два дня. Наконец, снова выехали на королевскую дорогу. Теперь можно было быть уверенными, что Пархим остался позади. Через час или чуть больше они увидели над лесом высокую башню. Это была речная башня у рыбьих ворот. В ней находилась женская половина замка и размещалась светлица-селиты. Мать уж не мог всего этого знать, но офицер указал на башню и сообщил, что это и есть их цель — Капертаум, главный город подлых убийц-фюргартов. Скоро показались и остальные башни. Твердыня противника представлялась все более значительной. Здесь они неожиданно нагнали большой отряд, движущийся в ту же сторону, Капертауму. Ещё издали они увидели жёлто-белые знамёна сонетров и поспешили за вооружёнными людьми. Больше можно было не опасаться налететь на засаду. Мать уж проехал мычащий и блеящий обозный скот, и первые повозки он направлялся в авангард отряда. Настроение у него было приподнятое, как перед новым большим делом. Глаз зацепился за чёрно-синее полотнище флага неистеров с прыгающим волком. Он видел его впервые. Знамя вез статный юноша, облаченный в полосатые доспехи. Он что-то громко и насмешливо говорил другому всаднику, едущему вовсе без всяких доспехов и даже с непокрытой головой. Тот был в одном дублете с широко расстегнутым верхом и перевязанной рукой поверх одежды. В глаза бросилось знакомое бесстрастное лицо с правильными чертами. Арду придержал своего коня. Это был Барион Фюргард, тот рыцарь, который встретился ему в гусином лесу он не мог проехать мимо. «Я буду еще пить из твоего черепа, Фюргард», — говорил между тем молодой рыцарь под флагом. Он вещал громко, не заботясь, что его слышат несколько рядов воинов и спешащий мимо незнакомый рыцарь с оруженосцем. «Больше ни на что ваши головы не годятся. Нужно быть таким идиотом, потребовать от целой армии сложить оружие, имея за спиной отряд всего в дюжину человек». Садник на коне перед ним охотно засмеялся шутки приятеля и оживленно обернулся в седле. «Сэр Мерх так удивился, что даже особо велел его не убивать. Хотел лично посмотреть, что это за наглец наскочил на нас. Оказалось, это младший отпрыск Ярла Деррика. Был в истории рыцарства Барион окаянный, теперь появился еще Барион пустоголовый». Матюш впервые увидел на лице фиолетово-глазого Фюргарта какую-то эмоцию. Это была легкая улыбка. В ней не было даже презрения к рыцарям, отпускающим в ее адрес остроты. А только, пожалуй, это можно назвать сожалением. — Мало доблести нападать на связанного льва! — сказал громко Арду. — Вы опасаетесь, что он и одной рукой надерет вам зад? Он смотрел молодому знаменосцу прямо в глаза. Нистр немедленно вспыхнул, как сухая береста. Рука его потянула клинок из ножен. Ардо на это только усмехнулся. Было очевидно, что юнец Неисторов в запале не разглядел на его плече золотого единорога. «Я лорд Хеспинский, сын и знаменосец лорда благодатного края Стевариуса Сонетра». Он подождал секунду, пока его слова не дойдут до сознания молодых Ниистеров. Увидев по их лицам, что это произошло, повернулся к Фюргарту. «Если вы считаете, что с вами обращаются неподобающе, заявите об этом». «Вы отвечаете мне той же монетой». «И так скоро». Забавно. — сказал фиолетово-глазый рыцарь, провожая взглядом недавних спутников. — Поверьте, я не думал, что задену вас своим вопросом тогда в трактире. Я лишь исполнял свой долг Фюргарта. — Нет, вы нисколько не задели. Моя душа не так тонко устроена. Скорее меня тогда удивило выражение вашего лица. — Ах, это... Матюш не спешил проехать дальше. Он с интересом смотрел на этого книжного рыцаря. — Военное счастье изменило вам? Фюргарт пожал плечами. «Вы, сударь, знаете, что это может случиться со всяким. Вы ведь наверняка рыцарь закрытых ворот!» Продолжил Ардо. Он непременно хотел разговорить пленника. «А вы, конечно, рыцарь железного леса, как и многие здесь. Да, не понимаю в таком случае, что вы делаете со своим орденом так далеко от южной границы. Хм, мне самому только на днях сказали. У нас с вами война!» А вообще наше дворянство давно предпочитает южным степям и соколиной охоте удовольствия Эдзинсиорта. Что касается меня, вы в самом деле думаете, что я могу выбирать свои пути? Если я отказываюсь следовать предназначенной мне дорогой за своей судьбой, она тащит меня по ней насильно, за волосы. Сам бы я с удовольствием предпочел оказаться дома. Вы знаете, как хорошо в благодатном краю. Южная ночь пахнет лимоном и лавром. Но мой лорд, он же мой отец, всегда находит для меня приятное времяпрепровождение на чужбине. Я слышал, мне говорили. Что я бастард? — весело спросил мать уж. Его позабавило, с каким удивлением на его реакцию скинул глаза Фюргарт. Это была настоящая живая эмоция. — Конечно! Это такая тайна, такая тайна, что о ней знают в королевстве каждая свинья! «Вы думаете, то маленькое происшествие, которое произошло уже довольно внушительное количество лет назад с моей матерью и лордом Стивариусом, сильно отравляет мне жизнь?» Он видел, что полностью завладел вниманием рыцаря закрытых ворот, и внезапная догадка, как молния сверкнула в его уме. Он сделал значительные усилия, чтобы не позволить ей проявляться на лице. «Я буду с вами предельно честен. Ваше нынешнее положение пленника Сонитров меня от чего-то ко многому обязывает». В детстве мое бастардство доставило мне некоторое огорчение. Знакомство с особенностями моего статуса не всегда проходило гладко, но... Посмотрите на меня, сударь. Я ничуть не менее живой человек, чем вы. И не менее вашего люблю преподать к сладким плодам суетной жизни. И при этом, может быть, я даже могу вам дать фору. Страдания выковывают характер. Я, пожалуй, могу признать. — сказал Фюргарт, наклоняя голову, — что вы один из самых жизнерадостных собеседников, что мне встречались. — Благодарю вас, сударь. Я, в свою очередь, хотел бы совершить небольшую бестактность и уверить вас, что вы представляете в некотором роде обратное существо. На вашем лице трудно ухватить хоть какое-то живое чувство. Как вам это удается? И почему? То есть, как такое случилось? Вы же не могли быть таким всегда. Фюргерс опять пожал плечами. Арду решил, что перегнул палку, и его собеседник сейчас совершенно закроется, как неумолимо смыкает края жемчужной раковины, поднятой на сушу. Не знаю. Мне кажется, я был таким всегда. И я отдаю себе отчет, каким видят меня люди. Мой отец и старший брат часто по этому поводу проявляли недоумение и раздражение, неудовольствие. А ваша мать... Ах! Я помню, леди Стиона из дома Кертов рано умерла. Да, и я рос, как положено, знаменосцем моему ярлу-отцу и эрлу-брату. Они некоторое время молча ехали рядом. Матюш от чего-то все больше проникался к этому фюргарту симпатией, и лицо пленного рыцаря больше не выглядело таким нарисованным. — Я думаю, сударь, — прервал паузу Матюш, — что эта история для вас обойдется. В обычаях войны брать за благородных пленников богатый выкуп. Вы ведь знаете. Мне хотелось бы с вами когда-нибудь еще встретиться. Когда между нашими домами будут сняты последние рогатки? Пожалуй. Чем обернется мое пленение, меня сейчас не очень занимает. Со мной был небольшой отряд. Они все мне непосторонние люди. Я ничего не знаю об их судьбе. Я получил тяжелую контузию в плечо. Сделаю все, что смогу. Благодарю вас. Этого я не забуду. Оруженосцы, Риард, Хонг Утес. Слуга Мусс. Однодворца Стерна я, к сожалению, видел убитым. Фюргард наклонил голову. Матюшу показалось, что собеседнику в этот раз тяжело справиться с эмоциями. И он отвернул лицо в сторону. — Я выполню вашу просьбу. Это в обычаях войны. — Сказал Арду. Нужно было ехать. — Скажите, значит, с этим можно жить? — вдруг с усилием произнес Фюргард. — Определенно. Ардо сразу понял, о чем его спрашивают. «Все зависит от самого человека. На мой взгляд, не стоит корить себя, если ты где-то невольно поспособствовал зарождению новой жизни. Ведь это все, я уверен, было не по принуждению. И еще, что немаловажно, силу характера вы не готовы раскрыться, а я, напротив, поведаю вам о сокровенном. У меня в детстве была маленькая сестра. Чтобы снять все вопросы, скажу сразу, что она была мне родная». Так вот, она заболела быстрой хворью и умерла на моих глазах. Моя мать безутешно горевала, но затем очень быстро смирилась с этой потерей. Она просто запретила при ней говорить о крошке Агнес. И сама никогда более не упоминала о ее существовании. Это помогло матери, но не помогло мне. Горечь этой утраты живет со мной всю мою жизнь. Я часто вспоминаю ее чудесные голубые глазки и пухлые губки ручки, которые крепко хватали меня за края одежды. Если бы она выросла, она была бы прекрасным созданием. Не смотрите на мой выдающийся нос. У Агнес был маленький, хорошенький носик. Думаю, отец поступил так же, как и мать. Он просто пошел по жизни дальше. Никто в целом мире не вспоминает мою сестру. Если бы я позабыл ее, вышло бы так, что Агнес словно никогда и не жила бы на этом свете. А ведь это неправильно. Для чего-то же Создатель впустил ее в наш мир. «Вы понимаете, куда я клоню?» «Может быть», — сказал Фюргард. «Но скажите вы, так будет лучше. Пока продолжается жизнь ваших отпрысков, оправдана и ваша жизнь. На самом простом животном уровне, но в ней был хоть такой начальный смысл. Подумайте об этом. Может быть, эта мысль сможет вас согреть. Ведь если вас позабудет женщина, то это так понятно. Но ваш сын вас никогда не забудет. Простите мне мою догадку. Даже если вы никогда не встретитесь, он-то будет знать, что вы были. А сейчас я вынужден оставить вас сударь. Мой отец Ярл ждет меня. Сказал мать уж намного бодрее, чем это следовало. Он вполне отдавал себе отчет, что это наверняка не совсем так. Он обернулся к следующему за ними Симусу. Ты останешься с этим рыцарем. Иржи, позаботься о нем, как о своем добром хозяине. Я еще сегодня постараюсь найти вас. А если нет, будь при нем, сколько потребуется. Отгоняй падальщиков моим именем. Больней всего кусают прежние вассалы. Через четверть часа мать уж к осажденному Копертауму. Большой шатер ярла, расшитый золотыми единорогами, стоял на высоком берегу Эльды среди большого военного лагеря. Речной ветер раздувал его белые бока и колыхал разноцветные знамена малых домов благодатного края. Но самого ярла в нем не было. Стивариус Сонитор обедал возле крепостной стены фамильной твердыни Фюргартов. На зеленом холме был накрыт стол для него и его вечного спутника Фуко. Рядом развивался жаршитый червонным золотом боевой штандарт Ярла. За спиной лорда стояли его знаменосцы. Среди них особо выделялся лорд Гойда, которого мать уже знал с самого зеленого своего детства. С тех времен, когда отец навещал его и его мать в Хеспене. За прошедшие годы знакомый рыцарь не приминул еще раздаться в талии. Теперь она, пожалуй, превосходила его плечи вдвое. Широкий во все стороны воевода с головы до ног был облачен в белую эмаль доспехов. Седые усы под вечно грустными глазами свисали над горловиной железного воротника. Безопасность лорда и спокойное протекание его обеда охраняла дюжину воинов с тяжелыми арбалетами. Их напряженные руки направляли оружие к зубцам и бойницам, не позволяя врагу пустить в сторону повелителя стрелу. Хотя Матюш знал, что отец верит в свою судьбу и не станет особо сторожиться случайного стрелка. Лорд-отец встретил Матюша серьезным взглядом зеленых глаз и поднятием руки в боевой краге. «Вот и лорд Хеспинский!» — произнес он. Свита повернула голову в сторону Матюши. Компаньон отца Фуко Бельзаруков смотрел своего лицо и сложил губы в улыбку. — Теперь Фюргертом придется отдать свою крепость, — пошутил матюш. Садись, лорд, — сказал отец, указывая на стул рядом с собой. Рукой, свободной от перчатки, он поднес ко рту гроздь мелких красных плодов. Кровавый сок брызнул на его облаченную в железо грудь. — Садись, сейчас начнется представление. — Мы пойдем на штурм? — Этого не потребуется. Это будет зрелище другого рода. — Кстати, я нашел тебе невесту. — Хм... «Ты здесь, принцесса?» — крикнул Стевариус, поднимая голову. Мать уж взгляделся в зубцы стен, отходящих от невысокой башни. Над ними кое-где блестели серым металлом плоские каски фюргерских воинов. «Что-то она сегодня задерживается, злая девчонка. Позвать, что ли, трубачей? А нет, он выглянул из своей высокой башни. Сейчас будет». Мать уж подивился, как отец мог что-то рассмотреть на такой высоте. Круглая башня, на которую он указал, была даже выше этих северных колючих деревьев. Он увидел только вспыхнувшую искру солнца от движения с ледяного окошка. «Прости мне мой вопрос, отец», — сказал мать уж голосом послушного сына. «Я многое, очевидно, пропустил. Не знаю, доходили ли до тебя сведения о моих злоключениях. Дело в том, что я был в тюрьме, затем бежал, затем опять в тюрьме». «Это не в первый раз». Скучным голосом заметил Стивариус. Да, лорд отец. Вот я и не знал, что у нас война. Давно? И позволю знать, почему. Почему мерзкое и подлое убийство твоего брата недостаточная причина? Спросил Ярл. Убит наследник благодатного края. Недостаточная причина? Я взбешен. Я никогда не был так взбешен. Несмотря на эти слова, в голосе отца слышалось скорее глубокое горе, чем злоба. Матюш осторожно посмотрел его зеленые глаза. Он знал, каким обманчивым может быть облик лорда. «Много людей выяснило это слишком поздно для своей судьбы. У тебя есть надежные свидетельства вины фюргартов? Ты знаешь, как недостоверны бывают источники. Столкнуть две самые большие силы из трех в восточном пределе наверняка найдутся охотники. Надежнее не бывает». «Свидетельство его собственной дочери!» Матюш недоверчиво смотрел на Ярла. «Оно всегда со мной, это письмо!» Стиввариус извлек серебряный цилиндр и открутил крышку. Подтолкнул к нему туго свернутый свиток. «Письмо королевы Альды. Посмотри на печать. Она просит меня быть воздержанным. Говорит, что Ярл Дерек помешался. Она была не в силах отговорить отца от этой безумной затеи. Но я должен удержаться от мести!» Ради благоденствия королевства. Взывает к моему благоразумию. Хотя она сама и не смогла предотвратить убийство капитана. Не смогла. Сожалеет. Слишком много напрасных женских слов. А говорили она умна. Но это признание... Глаза мати уши скакали по ровным плотным строчкам, написанным дорогими изумрудными чернилами. Завитушки вокруг букв не могли скрасить страшный смысл, который они несли. «Но хватит ли у нас сил, отец?» «Хватит. К нам с радостью присоединились неистеры. Как только мы миновали перевал в гнилых зубах и спустились к ноне, мы знали, что так произойдет. Леди из Тиара все время присылала своих эмиссаров». Они ненавидят фюргартов и только и ждали удобного момента, чтобы отомстить им за прошлое унижение. Правда, они думают, что смогут стать независимым герцогством. Пусть пока думают. Если мы возьмем Лихорд, когда мы его возьмем, к нам будут вынуждены присоединиться рыжие хонги. Они остались верны фюргартам? Я думал, они ведут двойную игру. Они всегда подталкивали к мятежу неисторов а сами оставались в стороне. Я привел из Ивага к их берегам четыре триремы, груженными воинами. Они отказались принять их. Сказали, что не будут занимать в наших дрязгах ничьей стороны и не потерпят наших солдат на своей земле. Мы не могли тратить наши силы на их усмирение. Позже, все позже, все потом. Если бы мы там застряли, Дерек успел бы собрать кулак». Из-за нерешительности хонгов нам и так пришлось высаживаться в дельте Сазавы и Орлицы, а там топи и только одна старая позабытая дорога. Это сильно нас задержало, но мы взяли Кревский край. Я получил птицу третьего дня от сэра Порша. Он даже набрал отдельный ковырерийский отряд из кревских однодворцев. Золото делает свое дело. Медведи еще получат в бок. Но, значит, мы еще не взяли лихорт. «Даже лихорд, А еще Бьорк долл и Форт-Рокк!» Рок, вспомнил мать уж оставшиеся большие дома фюргертов. «Что с ними?» «Это ерунда!» — махнулся отец. «Эти горцы не умеют воевать. Они не знают, что такое дисциплина и строй. К Бьорк доллу нужно будет отправить отряд сэра Баргенди. А в сторону многоженца из Форт-Рока есть старые претензии униистеров. Что-то там по родственным связям, чье-то не вступившее в силу наследства». Пусть пока забавляются. Кстати, и свяжут им руки. Кто кому? Да друг другу. Ярл раздраженно бросил тяжелую перчатку на скатерть между полных снедеблюд. Матюш вздрогнул. Я не мог застрять у Лихорда. Скоро каждая собака знала бы, что мы идем на Капертаум. Ты знаешь, какое это тонкое искусство внезапно оказаться с целой армией под стенами врага? Конечно, решить проблему с почтовыми птицами помог наш колдун Арок. Не зря я его приручал все эти годы. В конце концов он стал служить интересам благодатного края, но этого колдовства мало. Нужно было посеять семена хаоса в землях врага. У нас летучие отряды по всем клятым овечьим холмам, везде. Я сразу бросил их в дело. Лучшие люди. В черных флащах. Уже две луны они тревожат земли фюргартов. «Нигде вассалы наших врагов не найдут мира и спокойствия. Пусть узнают, как сладко оставаться преданными Фюргартам». «Есть еще Пархим?» — все же решился сказать Матюш. «Да если он...» — проговорил тяжело помолчав Стивариус. Волки его рта были опущены. Глаза блуждали по крепостной стене перед его лицом. Матюш с нарастающим беспокойством смотрел на исхудавшее лицо отца. Он вспомнил, что говорил ему, сэр Чекер. Он ждал отряд сэра Баргенди на западе, в походе против медведей. И тоже после взятия Лехорда. Похоже, силы распыляются, они бьют сразу по многим точкам. Это все может кончиться коллапсом, как это не похоже на осторожного и расчетливого лорда благодатного края. Он даже в манерах стал другим, чересчур даже каким-то взвинченным. Все лицо в глубоких морщинах, как у старого шута. Раньше отец скудно делился своими планами, а теперь вываливает это все на него. Но чего ты хочешь добиться, отец? Что в итоге? Ты хочешь покорить овечьи холмы? Хочешь стать королем Востока? Или отомстить за смерть Ишти? Поджечь их твердыни и уйти? Скучно, сын, быть просто богатым, если твои враги лишают тебя самого дорогого. Они заплатят высокую цену за свое преступление, сказал отец. Сюда везут младшего фюргарта. «Жалко, конечно, что нам попался не его старший брат, Эрл, не наследник. Но у него этот фиолетовый взгляд у зоны тоже будет поучительно. Может быть, пришло время заката урбантингов? А? Чем Сонетры хуже?» «Что ты намерен с ним делать?» «А вот и она», — сказал Ерл, оживляясь. «Он даже встал. За ним поднялся и матюш. Только бесстрашный Фуко остался сидеть на своем месте». На невысокой стене, не опасаясь выстрела, появилась хрупкая фигурка юной девушки. Она была облачена в белое платье, в ее волосах блистала диадема. «Вот теперь пора», — сказал Ярл, покосившись на ординарца за спиной. «Последняя сцена представления начинается. Пусть Трентон теперь делает свое дело. Ну, как тебе твоя будущая жена?» Это уже было сказано Матюшу. «Совсем девчонка?» Пробормотал он. Что он еще мог ответить? Он всегда понимал, что жену ему будет подбирать отец по своим потаенным мотивам. В общем, почти наплевать. Странно, что этого еще не произошло. Раньше Стивариус обещал подобрать ему жену среди дочерей железных баронов. Чем кончилось? Его заточение. Да еще, может, обойдется. Захватить такую крепость наскоком. «А времени для осады у них не будет. Рядом Пархим, а на перевале Чейн-Туган, железный кулак брата Ярла Деррика. Про него отец помнит. — Здравствуй, принцесса Селита! — крикнул Стивариус. — У тебя остались для меня еще ласковые слова, или ты сама отравилась их ядом? — Что-то твое личико кажется мне сегодня слишком бледным». — Я приберегу их до того момента, когда ты со своим войском побежишь прочь, сверкая пятками, — прозвенел над холмом девичий голос. — Наши крестьяне будут рады, что твои солдаты обильно унавозили нашу землю. Они соберут щедрый урожай, а золото, которое будет сыпаться из ваших карманов, смягчит ущерб, нанесенный непрошенным визитом. Подожди еще чуть-чуть. Скоро здесь будет мой отец Ярл Дерик со своей армией. Мы брат Эльгер и дядя Изгорд. Что я говорил? — сказал Стевариус Матюшу. Байкана язычок. Ты еще забыла припугнуть меня новыми людьми, крикнул он девушке. А я, напротив, добр к тебе. Я даже хочу просватать тебя за моего сына. Присмотрись, хорошенько. Девушка бросила презрительный взгляд, который обжег мать уши даже на таком расстоянии. И царем, и глупцом надо родиться, сонитр. Ты не видишь очевидного. Это же хорошо, что ты привел своих людей под стены капертаума. «Нашим друзьям не придется за вами гоняться по всему краю». В этот момент с жалобным звоном запели толстые цепи на ближайших воротах. Подъемный мост пополз вниз. Еще не успел он коснуться другой стороны защитного рва, как из-за пригорка к воротам побежали мечники. Аккуратные ряды одетых в желто белые сюрко воинов с прямоугольными щитами в одной руке и выставленными вперед короткими мечами в другой Неумолимые и деловитые, как одинаковые металлические жуки. Принцесса замолчала на полуслове. Лорд Стевариус гордо смотрел на своих солдат, бегущих на приступ. Одна рука в перчатке упирается в железный бок Керасы, вторая указывает в открытый зев башни. Сейчас можно срисовывать на страницу хроники. Матьюш перевел взгляд с опешившей собеседницей ярла вниз и увидел, как из башни выезжает рыцарь на гнедом коне. Мечи свой снятый шлем он держал перед собой на седле. — А вот и наш тайный друг, сэр Трентон, — сказал лорд Стивариус. — Личный друг и оруженосец Ярла Деррика, обиженный и алчущий мщеней рогоносец, наш волшебный ключик к Копертауму.